Глава девятнадцатая. На следующий день, ближе к полудню, я решила нанести визит Дарье Олеговне. К этому времени мне было известно практически все, и я спешила поделиться Шорниковой этой информацией. Заодно надо было изъять из ее квартиры жучки. Сначала я навела справки в Соболях. Мне сказали, что хозяйка на работу не выйдет. Тогда я поехала на улицу Вавилова. Находясь уже около ее дома, я позвонила ей по телефону. Она ответила. Алло. «Даша, здравствуйте. Это Татьяна Иванова. Мне необходимо с вами встретиться. Уверяю, это в ваших же интересах». «Хорошо, давайте встретимся». На удивление сразу же согласилась Дова. «Потому что я больше так не могу. Мне очень больно и страшно. Когда вы подъедете ко мне?» «Я уже совсем рядом». Сейчас только выйду из машины и поднимусь к вам. — Хорошо. Дарья выглядела так же плохо, как и в тот день, когда я увидела ее в первый раз. Она была не причёсанной, не накрашенной, одета, как попала. — Проходите. Я и сама подумывала о том, чтобы вам позвонить, но визитку куда-то засунула. — Мне очень страшно, — повторилась она. Я боюсь, что меня так же, как свекровь, ударят по голове или проткнут грудь каким-нибудь мечом, как мужа. Это проклятое семейство. Даша, успокойтесь. Я повела ее в комнату и садила в кресло. Все не так плохо, как вы думаете. Оба преступника уже арестованы. И тот, кто жестоко и хладнокровно убил Андрея. И тот, кто покушался на жизнь Галины Максимовны. Для меня найдется другой сгоичу заметила вдова. «Я тоже приговорена. Он убьет меня». «Вы имеете в виду Михаила?» — осторожно спросила я. Шорникову передернула от моих слов, но она нашла в себе силы признаться. «Да его. Откуда вы про него знаете? Он страшный человек. Хотя бы потому, что клялся мне в любви, а на самом деле собирался уничтожить». Андрей, по крайней мере, Ни разу не признался мне в любви. Поэтому было не так обидно за то, что он превратил мою жизнь в ад. Но и без него моя жизнь тоже была бы адом. У меня не было выбора. Как это не было выбора? Я ничего не понимаю. Вы же познакомились с Андреем и поженились в Геленджике, на вашей родине. Разве у вас не было курортного романа? Удивилась я. Таня, я расскажу вам, как все это произошло. Меня бросил мой парень а я была от него беременна. Пришлось сделать аборт. Врачи сказали, что детей у меня больше не будет. Можете представить, в каком состоянии я находилась? Даша смахнула слезу. Сочувствую вам, но не понимаю, при чем здесь Шорников? Говорят, где тонко, там и рвется. На меня со всех сторон стали валиться беды. Короче, в магазине у меня украли шубу. То есть не совсем украли. Они доплатили за нее тридцать тысяч. Наверное, я обсчиталась. Для меня такая недостача была поистине безнадёжная. Я ждала поддержки от родителей, но не получила её. Тогда от полной безнадёги я пошла на море и встала на самом конце пирса. Андрей, оказывается, долго смотрел на меня со стороны, а потом подошёл, взял за плечи и увёл. Мы познакомились, я обо всём рассказала ему и он, как сказочный принц, сделал мне предложение и выплатил мой долг. Я согласилась выйти за него замуж, договорилась с подружкой, она в ЗАГСе работала, и нас расписали через неделю. Потом мы приехали в Тарасов, и свекровь меня сразу не взлюбила. Она оскорбляла меня, унижала, требовала, чтобы Андрей со мной развелся. — Таня, знаете, зачем Шурников женился на мне? — Наверное, вы ему понравились? но ну и пожалел вас. Жалость не самое плохое чувство. Нет, Таня. Нет, Таня, вы ошибаетесь. Он просто-напросто купил меня и привез сюда как куклу для битья, подставил под удары своей мамочки. У Галины такой скверный характер, и ей обязательно надо иметь мишень для своих придирок. Раньше эту роль выполняли ее мужья, а в периоды их отсутствия сын. Но на меня она переметнулась с большим удовольствием. Но вы же жили отдельно, к счастью, да. Но поначалу она и сюда наведывалась, все критиковала, насмехалась. Тогда я сделала такой же ремонт, как у нее в квартире, и купила такую же мебель. Это здорово ее уязвило. Галина перестала здесь появляться. Даша немного помолчала, потом продолжила. А знаете, Шорников оказался жутким бабником. Он даже к нам домой не стеснялся приводить своих шлюх. Однажды я застала его в постели с какой-то девицей, так они еще часа два кувыркались в нашей спальне, хотя знали, что я дома. Мое присутствие их не смущало. Правда, потом муж компенсировал мне моральный ущерб, дал денег на расширение бизнеса. Так продолжалось почти два года. Потом так уж получилось, что мы встретились с Мишей, третьим мужем Галины. Мы быстро поняли, что любим друг друга. Скрывать наши отношения было сложно. После очередного скандала с Галиной Миша подал на развод. «А скандал был из-за вас?» – уточнила я. «Нет, по поводу бизнеса». Миша развился, стал свободным и начал умолять меня разойтись с Андреем. Но я не могла на это решиться, потому что знала, что Галина нас уничтожит. Однажды Миша сказал, что мне беспокоиться не о чем что он гарантирует мне счастливую и спокойную семейную жизнь. Я в это не верила. Думала пустые слова. Потом убили Андрея. Я не сразу поняла, что Миша стал выполнять свои обещания. Но когда напали на Галину, я поняла, кто за этим стоит. Мне кажется, что и Концев меня тоже убьет. «Таня, спасите меня!» Даша посмотрела на меня с мольбой. — Даша, успокойтесь, никто не собирается вас убивать. Но ну подумайте сами, какая Иконцева от этого выгода? Может, выгоды никакой и нет, но я не могу жить с убийцей. Впрочем, я сказала ему о своих подозрениях, поэтому он меня и уничтожит. Я хочу выпить. Дарья хотела встать с кресла, но я ее задержала. Хватит пить. Возьмите себя в руки и послушайте, что я вам сейчас скажу. Михаил Андреевич Иконцев Не имеет никакого отношения к убийству Андрея к покушению на Галину Максимовну. Я вам не верю. Даша отмахнулась от меня. Вы что-нибудь слышали о Олесе Вележевой? Да, это та девушка, на которой Галина запретила Андрею жениться. Но я знаю, что Олеся была любовницей моего мужа. Но они, кажется, расстались. Олеся покончила жизнь самоубийством. Она повесилась из-за несчастной любви к Андрею я рассказала Даше обо всех перипетиях этого любовного сюжета. Младший брат, для которого Олеся была самым близким человеком на свете, решил отомстить за смерть сестры. Он еще не знал, как будет мстить, но для начала стал следить за Андреем и его матерью. Он изучал их привычки и круг знакомств и все записывал в общую школьную тетрадь. Однажды он караулил Галину Максимовну около офиса, и судьба свела его с другим человеком, Валерием Телегиным. Кто это? Это каменщик со стройки. Рабочие уличили его в том, что он зарезал собаку и доложили об этом на самый верх и Концеву. Тот вызвал живодера к себе в контору, сделал ему внушение и отпустил с миром. Надо сказать, что этот Телегин почти пять лет пробыл в чеченском плену. Сначала было боевиков, Даже ходил с ними на боевые операции. Приходилось и убивать людей, причем не только из огнестрельного оружия. А потом его выкупил какой-то чеченский рабовладелец. И Валера пробыл у него на черных работах около трех лет. Частенько резал и освежевал баранов. Вид крови стал для него делом привычным и даже манящим. Потом каким-то образом Телегина освободили из плена. Он вернулся в Тарасов а его, оказывается, признали судом погибшим. Жена за другого замуж вышла, родила второго ребенка, а девочку от первого брака второй муж удочерил. Квартиру они сменили, но Валера все равно жену нашел. «Что было дальше?» – спросила Даша. Ясно дело, ему никто не обрадовался. Новый суд восстановил Телегина в списках живых, а Сологубовы в качестве компенсации – Купили Телигину сарайчик на окраине Тарасова. Валеру это оскорбило, и он замыслил убрать соперника. Но просто убить Сологубова было неинтересно. Телигин решил засадить его за решетку на самый длительный срок, чтобы тот испытал на себе, что такое неволя. К этому делу кавказский пленник тоже подошел основательно. Все разнюхал и однажды понял, что час икс настал. Как рыбак рыбака видит издалека, так и Телегин увидел Бележева около офисного здания и стал пасти его, чтобы в ближайшей подворотне убить и подбросить на место преступления улики, указывающие на Сологубова. Только случилась промашка. Бележев по образованию педагог, и он изучал в университете курс психологии. Когда учитель увидел в руке незнакомца нож, сразу все понял и сказал – Вот такой решительный человек, как ты, мне и нужен. У меня есть кое-кто на примете, кого надо заслуженно отправить на тот свет. Только я не могу этого сделать, а ты сможешь. И что, Валера его пожалел? Да, Телеген оставил Вележева в живых. Но не потому, что пожалел его. Просто учитель переиграл каменщика, нажал на нужную кнопку. И вот тогда два этих человека стали вынашивать совместный план. Операция была назначена на среду. В этот день, недели, Сологубов обычно разъезжал по городу по делам, а заодно решал какие-то личные вопросы. А ваш муж последнее время развлекался с некой Катериной. Ей пригрозили от вашего имени потребовали, чтобы она по-тихому бросила Андрея. Девушка испугалась и согласилась а Телегин стал названивать Шорникова в офис, представляясь двоюродным братом Кати и передавая от нее приветы. Сама она, по его словам, слегла на даче у тетки с высокой температурой. Да, Андрей вполне мог в это поверить. В прошлую среду Телегин попросил Шорникова забрать Катю с дачи, и тот согласился. Так Андрей попал в ловушку. Надо ли говорить, что для кавказского пленника убить человека — не было бы большой проблемой. А зачем труп вывезли с дачи на поляну? Не вывезли, а вывезти Леген действовал один. Он испугался, что труп первым найдет сам хозяин дачи и избавится от него. Тогда Валера вывез тело в лес, но озаботился тем, как сделать так, чтобы подозрение пало именно на Сологубова. Он вернул Toyota Prado обратно на дачу, а на труп надел накидку с крестом указывающий на фонд крестоносца, в котором работал главным бухгалтером Сологубов. На следующий день Вележев отправился со школьниками в лес на экскурсию, а на самом деле для того, чтобы удостовериться в смерти Андрея. И удостоверился. А Галину в подъезде тоже телеген по голове ударил? Нет. Валера посчитал свою задачу выполненной и убивать Галину Максимовну отказался. Тогда Вележев решил сам низвести ее страхами. Услышав от учительницы французского языка, которая была с ним на экскурсии, совершенно бредовую версию о том, что в лесу была дуэль, он взял ее за основу. Недалеко от трупа валялись замшевые перчатки Сологубова. Телеген пользовался ими, чтобы не оставлять своих отпечатков, но выронил в темноте. Учительница французского сказала, что перчатка символизирует вызов на дуэль. Тогда Вележев прихватил одну, Да бы подбросить ее в почтовый ящик иконцевой вместе с крестом, нарисованным на бумаге. Но варежка не пролезла в щель, и он бросил ее просто на пол. Потом была накидка с крестом на кладбище и покушение в подъезде. Вот так, Даша, все и было. И Миша вас здесь совсем ни при чем. Так что звоните ему и соглашайтесь выходить за него замуж. Он ведь этого ждет, не правда ли? А вы откуда это знаете? — удивилась Дарья. «Ну так, просто догадалась», — сказала я. Воспользовавшись благоприятным моментом, я забрала свои жучки, попрощалась с Дарьей Олеговной и ушла. Далее мне предстояла не очень приятная поездка в больницу к Иконцевой. Мне ведь надо было разубедить ее в том, что Даша причастна к убийству Андрея и к покушению на нее. Разубедить можно было только одним способом — рассказать правду. Я предполагала, что это правда Галине Максимовне не понравится. Ведь она сама и, конечно же, ее сын подтолкнули Олесю к мысли о самоубийству. А ее брата к мести. Разумеется, никто и никогда не вычислит, какова степень ответственности Концевой за случившееся. Но я решила для себя, что она очень высока. Я рассказала клиентке о предпосылках преступления, совершенного вележевым. Галина Максимовна выслушала меня очень внимательно, а под конец сказала. — Таня, я не испытываю грузей и несовести из-за того, что подозревала Дашку. У меня были на то основания. Признаюсь вам, она изменяла Андрею с моим мужем. Только я очень поздно об этом узнала. Добрые люди рассказали. — Таня, надеюсь, теперь вы понимаете, почему я не разрешила Андрею жениться на Олесе. Это чокнутая семейка. Мы не должны были с ними породниться. Наверняка справку Вележева купила, чтобы окрутить Андрюшу. Вот тварь! И братец ее такой же. Таня, вы проделали очень большую работу. Как только меня выпишут из больницы, я полностью рассчитаюсь с вами. Вы мне ничего не должны, — гордо сказала я, развернулась и вышла из палаты.